Глава 16. Первой моей мыслью, когда я медленно пришел в себя, было, что меня отравили. Проклятый Бруху. Наверняка он велел Амари подсунуть мне ядовитое зелье. Лицо шамана плыло перед моими глазами. Он что-то говорил, но я не мог разобрать его слов. В ушах шумело, а грудь Так тяжело сдавливало, будто на ней лежала гранитная плита. Я попытался привстать, но только сейчас заметил, что ноги мои связаны и с помощью веревки приподняты вверх. Рядом суетилась Амара. Она подложила мне под голову соломенную подушку и принялась протирать лицо мокрой тряпкой. Я не мог сопротивляться. Моё тело охватила страшная слабость, и даже приподнять руку мне стоило огромных усилий. Бруху разводил рядом костер. Сначала он зажег связку тростника, и когда пламя разгорелось, стал подкладывать в огонь оранжевые корни, порубленные на равные куски. Двадцатый век, подумал я. Кажется, этот дикарь хочет меня поджарить и сожрать. Ты ходил в пещеру красного солнца, спросил меня Бруху вполне миролюбивым голосом. Я не понял, о чем он. Хотел ответить, что мной он подавится, но лишь простонал. Амара снова стала возить тряпкой по моим щекам. Он спрашивает, не был ли ты в пещере? При помощи отчаянной жестикуляции повторила она вопрос. Лицо ее было взволновано. Недалеко от деревни есть пещера, большие каменные ворота, двуглавая змея. Я наконец понял ее и кивнул. Амара посмотрела на бруху, тот покачал головой и снова склонился над костром. Вокруг меня собралась толпа. Я подумал, что на такую ораву меня одного не хватит и народу придется пожертвовать еще одним своим собратьом, чтобы утолить голод страждущих. Вот видите, крикнул Бруху, поднимая обе руки над головой. Он не смог вылечить даже самого себя. Он умирает. Духи красного солнца отравили его невидимым ядом. Толпа издала неясный гул. Старик которому я лезвием для бритвы вскрыл нарыв на плече и заклеил рану пластырем, стучал палкой по земле и нараспев произносил какие-то звуки, глядя на бруху. Потом к нему присоединились другие дикари, в числе которых я узнал своих пациентов. Обезьяны неблагодарные, подумал я, кусая губы, чтобы не потерять сознание. С каждой минутой мне становилось все труднее и труднее дышать. Толпа голодных, разросшаяся до масштабов политического митинга, заведенная стариком с палкой, приплясывала рядом со мной, поднимая голыми ногами клубы пыли, и все пели какую-то жуткую песню. Бруху обжаривал коренья на огне. И когда они превратились в золотистые угли, взял бамбуковую палку с прорезью посередине и положил туда угольки. Амара сунула мне в рот свои пальцы, сильным движением заставила разжать челюсти. Мне ничего не оставалось, как покориться воле этих неандертальцев, которые, судя по всему, намеревались пытать меня. Бруху вставил мне в рот один конец бамбуковой трубки. А в другой стал дуть. Горячий дым обжёг мне язык. Я закашлялся, но Амара не дала мне закрыть рот. Бруху, отводя голову в сторону для очередного вздоха, нараспев распев вторил толпе и снова вдыхал удушливый дым мне в легкие. Возможно, это был какой-то наркотик, потому что неожиданно я увидел перед глазами оранжевое пятно. И мне показалось, что я лечу в пропасть в свободном полете, и голоса дикарей остались где-то далеко-далеко, а оранжевый свет обволакивает меня со всех сторон и становится легче дышать, и грудь наполняется свежестью. Кто-то гладил меня по голове. Я лежал на боку, прикрытый чем-то теплым, и надо мной посвистывала птица. Я открыл глаза, и увидел Амару. Меня что, не доели? Она встала, взяла кружку и поднесла к моим губам. Я пил сладковатый сок маленькими глотками, потом закрыл глаза и уснул опять. Утром я проснулся совершенно здоровым человеком, словно все, что произошло со мной накануне, было лишь дурным сном. Амара, как и вчера, сидела на корточках перед костром и готовила мне суп из пакетика. Я вышел из палатки, достал из рюкзака зажигалку и пошел разыскивать бруху. Шаман сидел в своей хижине, посмотрел на меня безразличным взглядом, молча кивнул, приглашая сесть. Я щёлкнул зажигалкой, подкинул ее на ладони и протянул индейцу. Он не отказался от подарка, но молча, не рассматривая его, сунул в кожаный мешочек, висящий у него на шее. Мы играли в молчанке несколько минут. Бруху дожевал лепешку, выплеснул остатки поила из широкой миски в дверной проем и спросил: "Я тебя вылечил?" "Вылечил", ответил я. "Но что со мной было?" Бруху долго говорил мне о духах и невидимом яде. Жестикулировал, делал страшное лицо, но в конце концов из его объяснения я понял, что воздух той злополучной пещеры насыщен то ли пыльцой, то ли спорами какого-то грибка, растущего на ее стенах. Попадая в легкие, а затем и альвеолы, споры быстро размножаются и затыкают кровеносные пути. Шаман, по его словам, едва вытащил меня с того света, чему я, впрочем, охотно верил. Ты не должен больше лечить людей, сказал он. Ты не можешь лечить, только я могу вернуть к жизни человека. И это все видели. Я уйду сегодня же, пообещал я, но только если ты скажешь мне, где живет Августина Карлос. Шаман поднял на меня черные глаза. Зачем тебе этот человек? Я промолчал. Ты несешь с собой черные мысли, сказал шаман, не сводя с меня глаз. Седой волк наш друг. Он ненавидит Гринперрс. Он обещает, что только мы будем хозяевами сельвы. Августина сделает из вас рабов. Ответил я: Вы будете работать на его плантациях и мыть для него золото. Он сделает меня верховным бруху, не унимался шаман. Он поставит своего бруху, который раздаст мужчинам зажигалки, а женщинам красивые тряпки, а лечить будет маленькими таблетками, и все будут на него молиться. Ты лжёшь, сказал шаман но без злобы и даже устала. Мне незачем тебе лгать. Я белый человек и даже не американец. Я скоро вернусь в свою Россию, и мне по большому счету, будет все равно, кто станет вашим президентом. А Августино и его люди останутся здесь надолго. Он уже и большой дом себе построил, и вертолеты к нему летают. Мы молчали. Шаман снова принялся за лепешку, но я не уходил, интуитивно чувствуя, что индеец сказал не все. «Пойдешь вдоль скал, по ручью Кунетта. Один день, другой день. Потом придешь. Там его плантации и дом. Один день, другой день. Потом придешь». Мысленно повторил я слова индейца. Значит, дня три пути